Глава двадцать третья В громадном холле нас встретил убеленный с сединами слуга в темно-бордовой униформе. Где отец? Ледяным тоном поинтересовался Миша. Добрый вечер, Михаил Игоревич. Старик почтительно поклонился. Светлейший князь в своих покоях. Вас сопроводить? Нет. Не глядя на слугу, холодно бросил юноша. Аккуратно держа мою ладошку, княжич уверенной походкой пошел по блестящему чистотой мраморному полу. Сжимая в руке стакан, я шла рядом с ним, мельком осматривалась и отчетливо понимала — дом мне не нравится. Чересчур огромный и помпезный, а гостью и вовсе без сопровождения реально заблудиться. Остановившись возле одной из дверей, Михаил легонько постучал. Не дожидаясь ответа, нажал на дверную ручку и уверенно вошел. увлекая меня за собой. В небольшом уютном кабинете царил приятный полумрак. Хозяин дома стоял возле панорамного окна, но, казалось, нашего появления не заметил. Держа мобильный возле уха и неотрывно глядя в черноту за стеклом, старший Разумовский внимательно слушал собеседника. Пользуясь моментом, осмотрелась. В отличие от дома, кабинет вызывал положительные эмоции. Думаю, тут комфортно работать. Нет ничего лишнего. Широкий стол с большущим монитором на столешнице и приставленным шикарным офисным креслом. Рядом прямо на стене несколько полочек с книгами. На полу темно-серый пушистый ковер. Не позабыл хозяин и о месте для отдыха. Угловой диван солидно поблескивал темно-коричневой кожей в самом дальнем углу справа. Подле него симпатичный круглый столик и вмонтированный в стену внушительных размеров аквариум с разноцветными рыбками. Немного подальше виднелась чуть приоткрытая дверь. Дом морских обитателей подсвечивал откуда-то снизу мягкий свет. Причудливые водные растения размеренно колыхались, меж них неспешно плавали жители аквариума. Одного взгляда на эту безмятежность хватало, чтобы душа наполнялась покоем. Пару мгновений, полюбовавшись рыбками, перевела взор на спортивную фигуру у окна. и с удивлением поняла, что владыка южного княжества выглядит уж больно по-домашнему. Немного взъерошенные влажные волосы, светлая футболка, легкие серые спортивные штаны и босые ступни. Складывалось впечатление, будто звонок застал мужчину прямо после душа. — Ночью вылетаю, — неожиданно сказал князь и нажал на отбой. Повернувшись, несколько мгновений задумчиво смотрел куда-то сквозь нас. а потом, сделав приглашающий жест, негромко произнес «Добрый вечер, прошу». «Добрый вечер, отец!» — Тотчас откликнулся Михаил. «Добрый вечер!» — поздоровалось любезно. Мы с княжичем устроились на диване, а Разумовский старший, небрежно положив мобильный на столик, сел практически напротив. Мужчина выглядел крайне усталым и одновременно чем-то глубоко озадаченным. Все так же не выпуская злосчастный стакан из рук, я мельком глянула на Мишу и, к своему удивлению, заметила на его лице лишь спокойствие и ожидание. Странно. Даже если не брать в расчет попытку моего отравления, о которой никто из Разумовских еще не знает, то разговор между отцом и сыном предстоял очень серьезный. «Почему же Михаил так безмятежно спокоен и уверен в себе?» «Интересно, а князь отпрыска проинформировал или все-таки нет?» Игорь Владимирович сильно потер лоб изящными музыкальными пальцами, а после коротко вздохнул. Встретившись со мной взглядом, устало улыбнулся. Потом переместил взор на стаканчик в моих руках, нахмурился. В его глазах промелькнуло беспокойство. Прикрыв стакан ладошкой, едва заметно качнуло головой. «Не время сейчас». Поняв все без слов... Розумовский посмотрел на сына и с поразительным спокойствием произнес. «О произошедшем инциденте с архитектором я, конечно же, знаю». Не отрывая взора от лица Михаила, мгновенно ставшего раздосадовано озадаченным, продолжил. «В автомобиле была установлена видеокамера. Запись видел. Ты, не раздумывая, спас жизнь Софьи. Достойный поступок. Молодец». Глядя на то, как улыбка расцветает на губах Миши, князь негромко поинтересовался. «Почему позже не воспользовался силой рода?» «Так а зачем? И без нее справился!» С превосходством заявил юноша. «А сила рода...» Он глубоко вздохнул. «Отец, вы же сами знаете, насколько сильный откат наступает через пару часов после ее использования. Это мучительно больно!» Добавил, поморщившись. «Поберег себя?» Вкрадчиво полюбопытствовал Разумовский-старший. — Княжич и наследник древнего рода должен думать о себе и своем здоровье, — уверенно сообщил Миша. — А о последствиях своих действий княжич должен думать. В голосе мужчины зазвенел металл. — Ну да. Парень смотрел с искренним недоумением. — Я вас не понимаю, отец. — Заметно. Игорь усмехнулся и добавил. — Объясню тогда на пальцах. Отнимая жизни людей, исполняющих свой долг, ты даже не задумался, а надо ли? Устроив кровавую бойню в центре города, ты, наследник древнего рода, умудрился даже не вспомнить о последствиях для этого самого рода. Замолчав, старший Разумовский тяжелым взглядом смотрел на поникшего сына. Гибели людей можно было с легкостью избежать, всего лишь воспользовавшись силой рода. Один приказ, и все остались бы живы. «И чертов архитектор бы не пострадал!» Мужчина поморщился. «Но ты поберег себя. В итоге два трупа и множество раненых. Софья — глава совсем другого рода, но именно она подумала о нашем». На лице Михаила отобразились вина и осознание, но князь не замолчал. Продолжил объяснять столь простые и естественные вещи. «Хрупкая девушка, не ты, мужчина и наследник», позаботился о репутации Разумовских. Ты же наплевав на все, спокойно уехал лечить ссадины. Достойный поступок. Ничего не скажешь. Но я же и вправду пострадал. Желая хоть как-то оправдаться, едва слышно сказал Михаил, остановив его коротким жестом. Князь поморщился. Даже слушать не хочу. И вновь потеряв лоб, устало добавил: Запомни, накрепко. Человека характеризуют не слова, а поступки. Княжеч низко опустил голову и спорить больше не пытался. Встретившись со мной взглядом, Игорь тепло улыбнулся. «Мои сотрудники постоянно мониторят сеть. Кое-какие видео и единичные фото все же появляются, но их сразу же удаляют. Если бы не ваша своевременная реакция...» Мужчина тяжко вздохнул. «Молва уже однозначно разлетелась бы по всему миру. Искренне признателен вам, Софья, за то, что вы сделали для моего рода». «Как глава, я пред вами в долгу». Он с уважением склонил голову, а потом посмотрел мне в глаза. Скупо улыбнувшись, кивнула. «Сказать, по сути, и нечего. Я действительно оказала содействие роду Разумовских. Большего в тот момент вряд ли можно было сделать». «Долг платежом красен», — напомнил мои же слова мужчина и неожиданно сообщил. «По решению императора на территории нашего княжества возводятся четыре больших храма». А в Ростове планируется строительство музея будущего. Очень масштабный проект, аналогов ему пока нет. В глазах князя мелькнула на миг гордость. Кстати, отправленный Михаилом в кому архитектор приезжал с инспекцией, ведь именно он по личному приказу императора проектировал эти сооружения. Сейчас все пять зданий находятся в стадии строительства. По проекту отделка должна быть из Турина. Разумовский на мгновение примолк, и абсолютно невозмутимо добавил. «Минерал на все объекты планируется закупать на вашем руднике». «Ух ты! Это же колоссальная прибыль!» «Жаль, но придется отказаться». «Увы, боюсь, в ближайшее время у меня не будет таких объемов», призналась с непритворной грустью. «Это просто информация», — лукаво улыбнулся Игорь Владимирович. «А теперь о возврате княжеского долга чести». «Для обеспечения строительства требуемым количеством минерала вам придется увеличить добычу. Естественно, для пробивания и обустройства шахт понадобятся свободные деньги. Нужную сумму выделю я, и ее нет необходимости возвращать. Соответствующее распоряжение своему управляющему уже отдал», — добавил с теплой улыбкой. «То есть на счета моей фирмы поступит не один и не два, а сотни миллионов?» «Нет, князюшка». Так не пойдет. Любое влияние на мой рудник со стороны исключено, но если просто возьму бесспорно нужные для развития деньги, боюсь, именно так и произойдет. Светлейший князь. Уникальность и выгода предложения для рода изотовых неоспорима. Безусловно, я очень вам признательна. Благодарно склонила голову и добавила с легкой улыбкой. Но так же, как и вы, долги привыкла отдавать. Спустя мгновение по-деловому продолжила. а возможно в качестве оплаты вашего долга чести получите не подарок а возвратный заем допустим по самой низкой процентной ставке и без обеспечения качнув головой старший разумовский широко улыбнулся мне нравится ваш подход к бизнесу по рукам глава рода бояр зотовых чей юрий займется оформлением документов уточнила деловито ничей лаконично отозвался игорь владимирович В данном случае это излишне. Достаточно вашего слова чести, Софья Сергеевна. Добавил абсолютно серьезно. Даю вам слово чести, светлейший князь. Ответила твердо. Вот и решено. Мужчина улыбнулся, однако его глаза стали серьезными. Многозначительно посмотрев на мои руки, он произнес. А теперь, Софья, скажите, что в вашем стакане? Ярко-васильковые глаза настойчиво требовали ответа, и только я собралась им подчиниться, как неожиданно раздался голос Миши. «Действительно, носишься с ним полвечера, словно с раритетом». «Надо же!» — заметил наконец-то. Взглянув на парня, мысленно усмехнулась и невозмутимо ответила. «Мы приехали к вам прямо с вечеринки боярыни Стрелецкой. Здесь коктейль. По моей просьбе напиток обещала приготовить лично Мария Стрелецкая». Принесла стакан моя помощница и подруга Екатерина Тимирязева. Немного подавшись вперед, князь внимательно слушал и не спускал с меня глаз. В них отчетливо читалась тревога. «Стрелецкая приготовила коктейль, и надо теперь про него всем рассказывать?» С легким раздражением в голосе поинтересовался Миша. Кольцо-артефакт подало сигнал, что в напитке смертельный яд. Холодно сообщила я и аккуратно поставила надоевший стакан на столешницу. Придвинув тот к себе, Разумовский внимательно смотрел на него, но, судя по всему, и не видел. Мужчина о чем-то напряженно размышлял. — Подозрительная личность твоя, Катенька! — неожиданно громко и безапелляционно выдал Михаил. — Ты недопустимо приблизила ее к себе. Не только работу дала, еще и в доме зачем-то поселила. Отрава вполне может быть делом ее рук. — Да как он смеет так говорить о близком мне человеке? — «Если Катя со мной рядом, значит по душе, и не ему решать, с кем мне общаться, а с кем нет». Стиснув зубы, посидела пару мгновений молча. «Ох, чует мое сердце, сегодня ты, Мишенька, имеешь восхитительные шансы нарываться на крайне неприятный разговор. Только уже не с отцом, а со мной». «С чего такие выводы?» В очередной раз за сегодня сумев сохранить самообладание, поинтересовалась ледяным тоном. «Банальная зависть?» Юноша усмехнулся и уверенно добавил «В женском обществе лучшие подруги зачастую самые заклятые враги». Нашелся тут наток женщин. Раздражение и гнев волнами закружили по телу. Глубоко вздохнув, намеренно понизила голос и словно недогадливому малышу пояснила «Екатерина Тимирязева в родовом храме бояр Зотовых и по доброй воле дала мне, как главе рода, вассальную клятву. Родовая сила ее приняла и скрепила. «Надеюсь, вам, княжич, последствия такой клятвы нет нужды объяснять». Все ж таки не удержавшись, слегка уколола парня. Миша зло прищурился, язвительно усмехнулся и насмешливо произнес. «Вы правы, боярыня, наставники у меня все же были отличные. Я с раннего детства знаю, что нарушение такой клятвы смертельно. Но скажите, куда так внезапно подевалась ваша правая рука?» Он многозначительно поднял бровь. «Неужто рыжая вассалка Изотовых сбежала?» «Конечно, ведь если не придется врать, не умрет. Вполне себе естественное для слуги решение», — процедил с презрением. Мысленно застанав, посчитала до десяти и обратно. Миша откровенно, но непонятно, зачем провоцировал скандал. Но нет, даже не старайся, дорогой. Выяснения личных отношений в присутствии третьего не будет». «Это не только идет вразрез с моими внутренними установками, но и элементарное неуважение к хозяину дома». Много чего хотелось высказать юноше. Безумно. Вот прямо здесь и сейчас. И сдержалась я просто нечеловеческим усилием воли, понимая, что не время и не место. Мы поговорили о произошедшем с Екатериной. После мой слуга Ярослав увез ее домой. На этом диалог о возможной причастности моего вассала считаю законченным, — произнесла холодно. Почувствовав взгляд Разумовского-старшего, повернулась. Не вмешиваясь в напряженный разговор, мужчина, казалось, вовсе не обращал внимания на сына. Он внимательно наблюдал за мной. — Софья, на сей раз все очень серьезно, — негромко, но твердо произнес князь. — Произошло покушение на вашу жизнь. Я себя перестану уважать. если тот час не приму меры. Однако, боюсь, и дальше держать в тайне поиски вашего врага не получится. Моим сотрудникам придется тщательно допросить всех присутствовавших на территории особняка бояр-стрелецких. Резонанса, вероятно, не миновать, но рисковать вашей жизнью недопустимо. Конечно, выносить ссоры из избы очень не хотелось. Но кто знает, что придумает мой враг завтра. неприятно конечно слышать перешептывание за спиной да вот только это все же лучше чем покинуть бренный мир раньше времени понимаю усмехнулась грустно поступайте как считаете нужным софья ваш коктейль разумеется изучат мои эксперты узнаем чем таким убойным вас собирались отравить помолчав игорь нахмурился а затем тоном которому невозможно противиться добавил «Я настоятельно не рекомендую вам в ближайшие дни ходить в школу. Если желаете, договорюсь с директором о дистанционном обучении, хотя для установления личности вашего врага моим сотрудникам понадобится не более двух недель. Не такой уж и большой срок отсутствия на занятиях. Вам решать». «Не волнуйтесь, самостоятельно позанимаюсь», — произнесла задумчиво. «А почему настолько мало времени?» «Когда нет необходимости действовать крайне осторожно, то все происходит быстро», — невозмутимо сообщил князь. «Опрос производится в специально оборудованном помещении с помощью артефактов. Смею вас уверить, никто не пострадает», — успокоил, заметив тревогу в моих глазах. «Отец, позволь помочь», — неожиданно прозвучал голос Миши. Глядя исключительно на родителя, юноша продолжил. «Вы знаете, что мои сотрудники работали над программой по распознаванию лиц. Вчера закончено тестирование. Если вы дадите доступ к архивам записей со всех камер видеонаблюдения города, максимум через пять суток личность врага Софьи будет установлена». Князь задумчиво посмотрел на рвущегося в бой отпрыска. «Давай поступим так». Наконец вынес решение старший Разумовский. «Время терять не стоит. Мои сотрудники начнут аккуратно опрашивать слуг и охрану. а твоим даю пять дней. Нет результатов, действую проверенными способами. Если справитесь, то, как и обещал, разработку твоей компании приобретен для силовых структур. Уложимся даже раньше срока, — расправив плечи, уверенно заявил Миша. Время уже позднее, не буду вас задерживать. Хозяин дома плавно поднялся и добавил, глядя прямо мне в глаза. Был очень рад общению, но пора готовиться к отъезду. Грустно улыбнулся и пояснил. «Император желает срочно видеть». «Теперь понятно, почему он так забавно выглядел». Звонок самого императора вытащит откуда угодно. За время нашей беседы влажные волосы старшего Разумовского высохли, и о его скоропалительном побеге из душа напоминали лишь босые ступни. Потешно шевеля пальцами ног по ковру, мужчина усиленно делал вид, словно ничего необычного не происходит». Всего-то босой лохматый владыка Южного княжества принимает в своем кабинете главу древнего боярского рода. — Удачи, Игорь Владимирович. Я понимающе посмотрела в очень умные, но крайне усталые глаза. — Спасибо. Тепло улыбнулся тот. — Берегите себя, Софья. Скоро все кончится, обещаю. Мне вы можете верить. — Очень хочется. Прошептала едва слышно. Кивнув на прощание, вместе с задумчивой Мишей вышла из кабинета. Мы успели пройти совсем немного, когда из-за ближайшего поворота неожиданно показалась стройная женская фигурка в черном кружевном пеньюаре. — Добрый вечер, Михаил! — подойдя ближе, проворковала прелестница. Демонстративно застенчиво поправила полы невесомого халатика и пробежалась по мне внимательным, цепким взглядом. — Добрый, Светлана! — довольно холодно отозвался юноша. — Отец у себя и уже один. Усмехнулся он многозначительно. представляете слуги буквально пару минут назад сообщили о возвращении игоря из поездки вот недотепы светлана с досадой поджала пухлые губы скоро опять уезжает ухмыльнулся миша бегите здороваться а то потом долго ждать придется вот посылала же судьба мужчину не бережет себя совсем промурлыкала светлана и обаятельно улыбнувшись добавила тихонько побегу не любит он ждать Проводив стройную фигурку взглядом, Михаил одобрительно хмыкнул. Неспешно едя вместе со мной по широченному коридору, княжич молчал и о чем-то размышлял. Я же непонятно от чего злилась. Сама не знаю почему, но встреча то ли с любовницей, то ли с наложницей подняла во мне бурю эмоций. Это была не банальная женская ревность, вовсе нет. Скорее злость, щедро смешанная с обидой на весь мужской род. Ведь тогда на пробежке князь недвусмысленно показал свое отношение. И вот на тебе. Знал же, что приедем. Точнее, что я буду в его доме. Однако по родовому особняку преспокойно разгуливает красавица в весьма недвусмысленных прозрачных одеждах. М да, отвратительно. Зато теперь поведение Миши становилось понятным. Как говорится, яблоко от яблони. Выйдя на улицу и усевшись в машину, мы все так же не разговаривали. выехав с территории особняка автомобиль помчался по пустынному ночному городу, остановившись на облюбованном месте у моего забора миша повернулся ко мне и впервые за всю дорогу очень многозначительно произнес даже у критично занятого отца есть определенное желание и для их удовлетворения имеется постоянная женщина и что поинтересовалась холодно отстегивая ремень безопасности. Все так же испытывая сильнейшее раздражение, сердито посмотрела на Мишу. «По твоему мнению, мне нужна эта информация? А может, еще расскажешь и подноготную всех наложниц любовниц твоего светлейшего папеньки? Ах да, чуть не забыла!» На моих губах появилась язмительная усмешка. Прекрасно понимая свое состояние, решила больше не сдерживаться. «Я должна стать такой, как ты желаешь. А какой, позволь спросить!» Ты обязана вести себя подобающе воспитанной в старых традициях дворянки. Безапелляционно выдал юноша. Внезапно все мое раздражение и злость улеглись. Нет, не улетучились разом, а скорее притаились в ожидании. С интересом, посмотрев на княжича, произнесла она угад: молчать, терпеть, угождать супругу и во всем его беспрекословно слушаться было бы просто идеально! серьезно ответил Миша. «Сейчас же ты своим поведением создаешь мне проблемы». «Какие же?» «Если бы ты не ходила на идиотские встречи и не пила непонятно что в компании малознакомых людей, то никто бы тебя не нагачал наркотиком». Он строго посмотрел на меня. «Это первое. Если бы ты внимательно смотрела по сторонам, когда переходишь дорогу, то мне не пришлось бы тебя спасать». «Это второе». «И третье, самое важное». Примолк на мгновенье и тоном абсолютно уверенного в своей правоте человека продолжил. «Если бы не ты, я не лишил бы тех людей жизни. Именно ты, Сонечка, виновата, что я сорвался, потом получил травмы, а в итоге разочаровал отца. Все это твои холодности и неприступности. Ты своим непостижимым упрямством довела до того, что я потерял с таким трудом набранный авторитет в глазах отца. Понимаешь?» Миша говорил веско, роняя слова, будто камни, но смотрел подтемневшим от сексуального желания взглядом. — Но можешь искупить свою вину! — прошептал низким, соблазняющим голосом. — И как же? — полюбопытствовала тихо. — Поехали ко мне. Прямо сейчас. — сказал с предвкушением, проведя тыльной стороной ладони по моему лицу. — Будешь меня успокаивать. — Именно так надлежит поступать настоящей дворянке и любящей женщине. Потеряв отшок от шока дар речи, я смотрела на чудовище. Ну как искренне влюбленный юноша-романтик мог в итоге оказаться таким... Таким... Просто нет центурных слов. Я на пальцах объяснять не умею, однако попробую. Отчеканила негромко. За сегодняшний день я увидела в тебе многое. Самое малое. Неприкрытый. крайне нездоровый эгоизм, самолюбование и черствость. «Мне такой мужчина абсолютно точно не нужен. Ждать, когда ты все поймешь и изменишься, или наступать себе на горло и подстраиваться, не собираюсь». Глубоко вздохнула, словно перед прыжком в воду, и, не отрывая взгляда от удивленно хмурящегося юноши, продолжила. «Мы определенно очень разные. Полагаю, и для меня, и для тебя лучшее решение – прекратить неформальное общение». На этом все. Всего доброго вам, княжич. Плавно выскользнув из автомобиля, аккуратно закрыла за собой дверцу. Не оборачиваясь, подошла к калитке, вошла во двор и задвинула засов. Слезы спазмами душили горло. Божечки, как же больно. Миновав вытянувшегося по стойке смирно охранника, не пошла в дом, а направилась в сад. Неизвестно, каким чудом держалась, пока не оказалась под спасительной сенью деревьев. а потом слезы прорвались наружу и хлынули соленым водопадом. Подойдя к ближайшей яблони, с силой пнула толстый ствол. Боль от удара неожиданно всколыхнула глубокие и спрятанные чувства, привела воспоминания. «Был уже у меня и в прошлой жизни один такой мужчина, отец моей так и не ротившейся дочки. Несколько кошмарно долгих лет я ломала себя, винила во всех бедах, ждала да надеялась». А уже, нося под сердцем ребенка, узнала об измене. Потрясение оказалось настолько сильным, что желанного малыша сберечь не удалось. И тогда мой женский мир рухнул. Осталась лишь работа. Сволочи! Какие же сволочи! Прошептала сквозь стиснутые зубы и с силой ударила кулачком по шершавой коре. — В каком инкубаторе вас только выращивают? Душа выла от боли и тоски. Мутутя дерево! Я захлебывалась в беззвучных рыданиях и искренне вопрошала судьбу. За что? Обеселив, уселась прямо на траву у дерева. Подтянула ноги к себе, обняла колени. В душе образовалась зияющая дыра, а сердце вновь покрылось ледяной коркой. Все, хватит. Нахлебалась через край. Лучше быть одной, чем так. Больше никогда. Прошептала неизвестно кому.